Да поезжены Михайловича. Не белы вы наехали, да черны ведь, как вороны, Не умыты ваши головы, да не учёсаны бороды. Да уж вы съездите на озеро, Вы на Чивангьюска озеро, Да насеките Альшиннику, да наломайте вершиннику, Да наварите вы щёлоку, да умойте-ка головы. Да утешите ка бороды, да вы в тогда будете бояра, Да бояровы Васильевы, да поезжены Михайловича. Лейтсану. Как играют на свадьбах? Игры, шутки, танцы, пение издавна были неотъемлемой частью любой свадьбы. А веселые игры, шутки, юмор вызывают здоровый, жизнерадостный смех, ценность которого чрезвычайно высока. По утверждению врачей, польза минуты, только минуты смеха, идентична психофизиологической пользе 15 минут утренней гимнастики. В эпоху НТР... Умственные и психические нагрузки постоянно растут. Нервная система человека напряжена больше, чем когда-либо прежде, и игра, включая в себя элементы развлечения, мышечной или умственной активности, способствует снятию этого напряжения, ведет к эмоциональной разрядке. Впрочем, таково общее назначение большинства игр – вообще, независимо от того, где и с кем они проводятся. Имеется в виду, разумеется, исключительно взрослая аудитория. Если же вести речь конкретно о свадебных играх, уточним, понимается под свадебными играми не какой-то их вид, а просто все те игры, в которые играют люди на свадьбе. Условия, в которых они проводятся – определяет их специфичность. На свадьбу люди точно в таком составе собираются только один раз, и многие из них впервые видят друг друга. Родственники, близкие, друзья, и со стороны жениха, и со стороны невесты приезжают на свадьбу, бывает, из разных районов, областей, а порой и республик нашей страны. Помним, что межнациональные браки нынче не редкость. Поэтому цель свадебной игры – прежде всего познакомить присутствующих друг с другом, помочь их сплочению. Гости на свадьбе представляют все возрастные категории. Это обстоятельство должен иметь в виду ведущий обряда – тамада. Ему предстоит заблаговременно, собрав сведения о гостях, приглашенных на свадьбу, подумать об играх, которые можно адресовать каждой группе в отдельности и всем вместе. Способность Тамадеи охватить активным участием в играх всех очень ценится. Еще в 20-х годах русский советский писатель Вересаев говорил, «А раз нет... Обряда, имеется в виду свадебный, раз он изгнан из обихода, ну, как-нибудь иначе, а надо же отметить редкий радостный день. И выступает на авансцену вино. Неужели невозможно дать человеку что-нибудь более прекрасное, более поднимающее дух, чем самогон и сорокоградостное? тем и ценен как раз едва ли не в первую очередь Тамада, что он способен поставить преграду на пути спиртного. И потому под созданием и укреплением института Тамады, то есть ведущего застолья и весь обряд, привлекая к исполнению этой роли наиболее талантливых организаторов общения, вот уже полтора десятилетия ведут целенаправленную работу Советы по обрядности, образованные в каждом районе Эстонии, на Тамаду в республике с каждым годом все больший, если можно так выразиться, спрос. Его приглашают у нас теперь не только на молодежную свадьбу.